Глава вторая. «Кортни, как я рада тебя видеть!» Как только я вхожу в ресторан, восклицает Джина и налетает на меня с объятиями, словно в нашем общении не было паузы длины в несколько лет. Я же лишь слабо хлопаю её по спине и спешу вырваться из цепка хватки, прежде чем Джина раздавит своим корпусом мой фотоаппарат. «Обалдеть!» – изумлённо выдыхает блондинка, бегая по мне изучающим взглядом «Да тебя почти не узнать, подруга! Ты как умудрилась так сильно похудеть? Что это за чудо-диета?» Восторгается она, даже не догадываясь, что рецепт на моего похудения — это бессонная ночь и отсутствие времени для полноценных приёмов пищи. И стресс. Много, много стресса. «Интервальное голодание», — вместо правда отвечая я, натягивая на губы подобие дружелюбной улыбки ничего себе я тоже пробовала так питаться но у меня ничего не получилось а в итоге лишь набрала а ты такой тростиночкой стала мне аж завидно одни только сиськи остались ты видимо кортни Я усмехаюсь в ответ, нисколько не разделяя восторга Джина. Сиськи — это, конечно, хорошо. и Я даже рада, что с уходом килограммов мой четвертый размер уменьшился до третьего. Но в остальном я никогда не видела ничего красивого в излишней худобе. Всегда хотела накормить таких дохлых женщин, в какую превратилась сама. Я считаю, что раньше, когда я регулярно занималась в тренажерном зале и имела пышные округлые формы, вылезающие за границы стандартных параметров идеальной фигуры, я выглядела куда более сексуально. Меня хотя бы было за что схватить, а сейчас одна кожа до кости. Ну и сиськи. Что в этом красивого? Но, судя по восхищенному взгляду Джины, она считает иначе. Однако тут я не удивляюсь, она же сама тощая, как жердь, одни лишь накачанные губы до да силиконовой грудь выпирают Сколько её знает, Жена перманентно сидела на каких-то диетах и детоксах и жёстко морила себя голодом, если видела на весах лишние 100 грамм. Еба, пардон, больная на голову. Сейчас даже поражаюсь, как я когда-то умудрялась с ней тесно общаться. Явно тоже было не всё в порядке с головой. «Ты отлично выглядишь, Кортни. Спасибо, что выполнила мою просьбу одеться подобающе данному мероприятию. Здесь сегодня соберется много сливок общества. Было бы ужасно, если бы ты явилась в обычной рабочей одежде. Но ты молодец. Выбрала прекрасное платье. Пусть и из старой коллекции Версачи. Оно тебе очень идет», — приторно-сладко проговаривает жена Это она тоже любит. Вместе с комплиментом выдать какую-нибудь колкость, вынуждающая собеседника почувствовать себя ущербным. Но она мне подобное не срабатывает. Я более чем уверена в себе, и мне плевать, что мой наряд из старой коллекции, а не суперновинка, как куджины. Будь моя волей, я бы надела классические брюки и рубашку, но раз клиент попросил быть в платье и в целом выглядеть максимально презентабельно, да будет так. Я не стала тратить время на споры с ней, объяснять, что в таком наряде мне будет неудобно работать. Ничего со мной не случится, если один вечер поснимаю в платье. Тем более я выбрала самое комфортное и в то же время элегантное из всех, что были в моем арсенале. Черный длинный колен и рукавами до локтей. Единственный минус довольно глубокое декольте. Но ничего лучше я найти не сумела. Так что есть как есть. Радует, что о каблуках Джины словом не обмолвилась. Иначе я сегодня подохла бы. Редко их ношу. А во время работы никогда. Это мука для моих ножек. Однако, несмотря на отсутствие шикарного платья и туфель на высоченных шпильках, я согласна с Джиной. Сегодня я выгляжу отлично. Волосы завила в крупные локоны и собрала в конский хвост. А лицо покрыло искусным макияжем, чтобы суметь спрятать синяки под глазами и придать лицу живости и цвет. «А вот и мой котик идёт!» восклицает Джина, и я перевяжу взгляд на импозантного мужчину в черном смогинге, явно шитом на заказ. Средний рост, крепкое телосложение, седые волосы, уверенный походкой взгляд правителя мира. Классические воротила. Ничего примечательного. Только если то, что вся его холёная физиономия исколота ботоксом, и явно не раз подвергалась операциям Старик хотел выглядеть моложе. Что ж, может, у него и получилось, но, честно, выглядит он крипово. Мне бы было стрёмно касаться его лица, целовать так тем более. «Добрый вечер. Я так понимаю, вы Кортни?» обращается ко мне котик и спускает взгляд с моего лица ниже. Хотела бы я сказать, что он рассматривает фотоаппарат, висящий на моей шее, но это не так. Соблазнительное декольте котику больше по нраву. «Да, я кортня вежливо улыбаюсь и протягиваю ему руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться и с днём рождения, мистер». «Зовите меня Мартин! Просто Мартин!» Он берёт мою ладонь галантно целует, не разрывая со мной зрительного контакта. «Мартин, как же!» Скорее старый похотливый Мурзик, который считает уместным откровенно пожирать меня глазами, пока его девушка или кем там является для него Джина, стоит под боком. «Ох уж эти зажравшиеся кобели! Ни стыда, ни совести!» «Хорошо, Мартин. Поздравляю вас и спасибо за приглашение поработать на столь изысканном вечере. Я ещё не успела осмотреть весь ресторан более тщательно, но уже вижу, что организация и декорации потрясающие. Вытягиваю руку из мужской хватки мило улыбаюсь, пока у Джины тем временем лицо перекашивается от негодования. Она явно уже жалеет о том, что попросила меня надеть платье». «Это вам спасибо, что согласились в последний момент. По правде говоря, не понимаю, почему Джина сразу же не предложила мне вашу кандидатуру. Я просмотрела ваши работы и остался в восторге. Они мне понравились даже больше, чем работа предыдущего фотографа, который меня подвёл». Мы с Джиной давно не общались. Видимо, поэтому она и запамятовала обо мне. Произношу я, бросая выразительный взгляд на подругу. «Нам обоим известно, почему она сразу не позвонила мне. И дело вовсе не в том, что несколько лет назад Кайл знатно испоганил мою репутацию фотографа, а в том, что Джина опасалась, что я уведу ее старика. Ведь ее мужики и раньше обращали на меня внимание. Но так как я была замужем, то не представляла для Джина угрозы. А сейчас я свободна и открыта для новых отношений. Да только отполированные дедули никогда не привлекали меня, сколько бы нулей на их банковских счетах не было». «Я очень рад, что она всё-таки вспомнила, и вы пришли. Позвольте, я проведу вас по ресторану и расскажу, что жду от вас сегодня». Предлагает Мартин, и я вижу, как Джина намеревается открыть рот, но я её опережаю. «Спасибо за предложение, но в этом нет необходимости. Ресторан я смотрю сама, а насчёт всего остального меня уже осведомила Джина. Она подробно рассказала о всех ваших пожеланиях ещё во время телефонного разговора». «Правда?» «Правда», — подтверждаю. «Кажется, она мечтает, чтобы этот вечер прошёл на ура, даже больше, чем вы. У вас замечательная девушка». Добавляя я давая Джине понять, что у меня нет цели уводить у неё котика. Я пришла сюда не за этим. Она может расслабиться. «Да, это так. Мне с ней очень повезло». Наконец Мартин переводит взгляд на сияющую Джину и притягивает к себе за талию. «Мне так и хочется выдать, чтобы он почаще себе об этом напоминал и поменьше пялился на других женщин». Но, благоразумно сдерживая язык за зубами, отправляюсь на осмотр ресторана. В Персе я никогда не бывала. Только заранее просмотрела фотографии интерьера на сайте, чтобы понять, как тут обстоят дела с освещением. И нужно сказать, дела с ним обстоят отлично. Кажется, мне даже не потребуется вспышка и дополнительное оборудование, которое лежит в машине. Зал ресторана просторный, светлый, выполнен в смешении классического современного стиля. Круглые столы с кремовыми скатертями. Фарфоровый сервис с элементами золота. Хрустальные лампы свисают с высокого потолка. Большое количество настенных ламп, статуй и живых цветов украшает помещение. А огромные панорамные окна во всю стену выходят на живописный сад. С искусственным прудом, с кристальной чистой водой. Красота и классическая роскошь. Как во мне, немного скучновато. И я любитель более оригинальных интерьеров. Однако это не уменьшает моего желания провести здесь весь сегодняшний вечер. Закончив осмотр и познакомившись с музыкантами, подготавливающими инструменты для выступления, я делаю несколько пробных снимков и выстраиваю необходимые настройки камеры. И еще раз убедившись, что с освещением полный порядок, возвращаюсь ко входу ресторана, где Мартин с Джинн будут встречать гостей, а я должна буду запечатлеть это на снимках. И первые сливки общества появляется даже чуть раньше указанного времени. Все лощеные, нарядные, ухоженные, мужчины в дорогих смокингах, женщины в изысканных платьях от кутюр и драгоценных украшениях. Над их образами, прическами и мейкапом стилисты явно работали полдня, так что на фотографиях они получаются как модели. Загляденье. На меня особо никто не обращает внимания, но меня это не задевает. Я здесь не гость, а работник. И это нормально, что для людей из высшего общества я немного отличаюсь от обычной декорации зала. Хотя должна отметить, что некоторые толстосумы всё-таки одаривают меня заинтригованными взглядами, когда проходят мимо. Но не более. До приветствий и тем более разговора со мной они не снисходят. И слава богу. До сих пор помню, как когда-то с Полом. Посещала подобные вечера и готова была умереть от скуки. Когда очередной нудный дядька пытался завести со мной диалог. Мне в кайф просто выполнять свою работу и любоваться шикарными нарядами женщин. А мысль о том, что в конце вечера я получу жирненькую сумму денег, сказано греет душу. Да, греет. А потом в ресторан вдруг входит знакомая высокая фигура, и внутри меня всё подрывается. Резко, громко, сокрушительно. Уши закладывает, а сердце подпрыгивает к горлу, прежде чем на лютой скорости полететь вниз. И все это со мной происходит не от прямого взгляда на статного, невероятно привлекательного мужчину, а через дисплей камеры. Когда же я медленно опускаю фотоаппарат и перевожу взгляд на гостя, во мне словно длиннющая связка петард поджигается и взрывает весь мой привычный мир. «Это он. Мой пол. Он, мать его, здесь. Дэйвенпорт!» Радостно восклицает Мартин и приветственно пожимает полуруку. «Не представляешь, как я рад, что ты все-таки смог приехать. Еще и не один!» Да уж, не один. И от вида его шикарной длинноногой спутницы внутри меня происходит ещё один взрыв, от силы которого я едва подавляю внутри себя злостный рык. Особенно, когда вижу, как Пол приобнимает красотку за талию и очаровательно улыбается ей. «Привет, Мартин!» «Конечно, приехал!» «Я не мог пропустить твой юбилей!» «С днём рождения!» Пол протягивает подарок в виде небольшой коробки, а я непроизвольно вздрагиваю от звука его голоса. Этот голос этот низкий бархатный голос столько лет его не слышала столько лет старалась о нем не вспоминать но вот я слышу его и горячий дрожь мигом пролетает по телу сотрясая меня изнутри и снаружи черт я очень на это надеялся с дженны ты уже знаком представишь нас в своей прекрасной спутнице конечно знакомься это ева моя Громкий треск стекла прерывает полы на полусловие. И далеко не сразу я въезжаю, что виновницей шума являюсь я. Лишь когда несколько пар глаз устремляются к моей персоне, до меня доходит Что чуть отшатнувшись назад, я задела локтём хрустальную вазу, который грудой осколков рассыпался у моих ног. На мне плевать на стёкла и разбитую декорацию. Плевать, что Мартин меня читает за нерасторопность. Сейчас меня волнует только пронзительный взгляд тёмных глаз, который в последний раз я видела несколько лет назад, в один из самых жутких дней моей жизни, в сером офисе, в лифте, когда пол обжигал меня лютой ненавистью и презрением. А сейчас — несколько невыносимых секунд зрительного контакта, множество чувств, эмоций, возрождающихся по щелчку пальцев, сотни скоростных ударов моего сердца, а затем полная его остановка, потому что в глазах моего бывшего мужа я не вижу ничего, кроме равнодушия.